В начале 12-го, тем же утром, Шакал прикатил в кан Как всегда, когда он был в пределе, он начал искать отель получше и, покружив несколько минут по улицам, вырулил на площадку перед Маджестиком. На ходу поправляя прическу, он широким шагом вошел в вестибюль. Время близилось к полудню, большинство постояльцев разошлись по городу и в холле было малолюдно. Светлый элегантный костюм. И самоуверенная повадка выдавали английского джентльмена. Поэтому никто не удивился, когда он спросил коридорного, как пройти к телефону. Шакал подошел к дежурной за конторкой между коммутатором и гардеробом, и то подняла глаза. «Дайте, пожалуйста, Париж, Молитор, 5901», — попросил он. Через пару минут она жестом пригласила его в кабину возле коммутатора и проводила взглядом когда он прикрыл за собой звуконепроницаемую дверцу. Говорит шакал. «Вальми слушай, Слава Богу, что позвонили. Мы два дня пытаемся с вами связаться». Если бы кто-нибудь посмотрел сквозь дверное стекло, то увидел бы, как англичанин у телефона вдруг подобрался и нахмурился. Он пробыл в кабине минут десять и большей частью слушал. Изредка шевелил губами, задавая короткие отрывочные вопросы. Но никто на него не смотрел. Телефонистка с головой ушла в душещипательный роман и очнулась только когда гость вырос над ней, уставившись на нее стеклами темных очков. Она взглянула на цифру, указанную счетчиком, и приняла деньги. Шакал вынес кофейник на террасу, откуда открывался вид на круазет и сверкающее море, где с озорными криками резвились загорелые купальщики. Он погрузился в раздумье глубоко затягиваясь сигареты, Он представлял себе Ковальского. Здоровенный поляк запомнился ему по венской гостинице. Чего он не мог помнить, так это откуда телохранитель, находившийся за закрытыми дверями, узнал его кличку и проведал, до чего его наняли. Шакал подвел баланс. Вальми советовал ему завязать и возвращаться домой но признался, что не получил от Родена распоряжение отменить операцию. Подтверждались худшие опасения Шакала насчет расхлябанности в УАЗ. Но он знал кое-что другое, скрытое от них и тем более от французской полиции, а именно, что он путешествует под чужим именем и с законным паспортом, выданным на это имя, да еще с тремя отдельными комплектами фальшивых бумаг про запас включая два заграничных паспорта плюс соответствующий грим. На что конкретно могла опереться французская полиция и этот человек, о котором говорил в Альми, комиссар Лебе. На очень расплывчатое описание – высокий, белокурый иностранец. Но в августе во Франции таких тысяч не забирать же их всех подряд. Другое преимущество. Французская полиция охотится за человеком с паспортом на имя Чарльза Калтропа. Ну и пусть себе охотится. На здоровье. Он Александр Дукта. И может это доказать. Ковальский мертв. Одним меньше. Зато теперь уж никто, даже Роден со своими пристнами, не знает, как его зовут и где он находится. Наконец-то он действует сам по себе, как ему всегда хотелось. Тем не менее, опасность возросла, сомнений быть не могло. Идея убийства вышла на свет, и теперь ему придется атаковать крепость, возведенную охраной. Вопрос в том, можно ли с помощью разработанного им плана убийства пробить стену этой крепости? Взвесив все «за» и «против», он мог с уверенностью сказать «Да». Однако вопрос оставался, и его требовалось решить, отступить или продолжать. Отступить значило схватиться с Роденом и его шайкой за право распоряжаться четвертью миллиона долларов, лежавших на его счете в Цюрихе. Если он откажется возвратить деньги, они без малейшего колебания его высадят, заставят под пыткой подписать бумаги на выдачу денег со счета, а затем приступнут. Скрываться же от них стоит денег. Больших денег, чуть ли не всех, какие у него есть. Продолжать значило подвергнуть себя новым опасностям до завершения операции. Чем ближе намеченный день, тем труднее станет в последнюю минуту отступления. Принесли счет, он глянул и поморщился: Бог мой! Ну и дерут. Чтобы жить такой жизнью, нужно быть богатым, иметь доллары, доллары и, еще раз, доллары. Он посмотрел на алмазное море и на гибких загорелых девушек, разгуливающих по пляжам. На шипящие кадиллаки и рычащие ягуары, что на малой скорости ползут по Крозе. На шоколадных молодых людей, которые, сидя за рулем, одним глазом следят за дорогой, а другим парят по сторонам, выискивая подходящий кадр. Вот к какому существованию он стремился долгие годы еще с тех дней, когда прижимался носом к витринам туристических агентств и глазел на рекламные плакаты, живописавшие другую жизнь, другой мир, такой далекий от сутолки пригородных поездов и анкет в трех экземплярах, от канцелярских скрепок и остывшего чая. За последние три года он почти добился своего урывками, но добился. Он привык к хорошей одежде, дорогим блюдам в шикарной квартире, спортивному автомобилю, элегантным женщинам. Отступить значило отказаться от всего этого. Шакал заплатил по счету и оставил щедрые чаевые. Он забрался в Альфу и, покинув маджистик, устремился в сердце Франции. Сидя за письменным столом, Комиссар Лебель чувствовал себя так, словно он никогда в жизни не спал и вряд ли поспит в будущем. В углу на раскладушке громко храпел Люсьен Корон. Он всю ночь возглавлял архивные поиски, задачи которых было обнаружить во Франции Чарльза Калтропа. На рассвете его подменил Лебель. Сейчас перед ним громоздилась кипа донесений из различных инстанций ведавших регистрацией и контролем за передвижением иностранцев по территории Франции. Все они подтверждали одно. С начала этого года, на более отдаленные сроки проверка не распространялась, а лицо под таким именем не пересекло границы законным порядком ни в одном из пунктов. Утренний звонок от главного инспектора Томаса отодвинул надежды на скорую поимку неуловимого убийцы еще дальше. Снова всплыла фраза «на нуле». Правда, на этот раз, к счастью, лишь в разговоре с Короном. Участники вечернего совещания еще не знали, что след по очевидно, ведет в тупик, но в 10 часов придется сообщить им об этом. Если он не сумеет предложить им другое имя, можно представить, как опять будет издеваться Сен-Клер и укоризненно промолчат остальные. Карон выдвинул предположение, что британская полиция могла спугнуть Калтропа в его отсутствие, пока он был в городе по своим делам, что паспорта на другое имя у него не оказалось, что он затаился и отказался от операции. Лебель вздохнул. — А большей удачи не приходится и мечтать, — сказал он своему помощнику. — Но не рассчитывай на нее. Британский особый отдел сообщил, что в ванной не нашли ни умывальных, ни бритвенных принадлежностей, А соседу Калтроп якобы говорил, будто уезжает поразмяться и порыбачить. Если калтрап не взял с собой паспорта, так потому только что он ему больше не нужен. Не рассчитывая, что он наделает кучу ошибок. Чем дальше, тем больше не нравится мне этот шакал. Тот, за кем охотилась полиция из двух стран, решил избежать мучительных пробок на убийственном отрезке гран корниш от Кана до Марселя и объехать стороной южный участок магистрали РН-7 за Марселем, где она поворачивает на север к Парижу. Он знал, что в августе обе дороги представляют собой изощренный вариант земного ада. Чувствуя себя в безопасности под чужим именем и с чужими документами, он решил свернуть с побережья, неспешно проехаться через Приморские Альпы, где на высоте было не так жарко и далее по холмистой Бургундии. Особенно торопиться было некуда. День, выбранный им для охоты, был еще не близок, и он знал, что приехал во Францию с небольшим опережением графика. От Кана он повернул на север на шоссе rn 85 миновал живописный городок Грас и поехал к Костелану, где бурный Вердон, усмиренный высокой плотиной в нескольких милях вверх по течению, уже послушно стекал по Савойе, чтобы у Кадараша влиться в Дюранс. Днем он проехал Сестерон, где дорога плавно заворачивала в северном направлении, все еще следуя вдоль левого берега Дюранса, в его верхнем течении, до самой развилки, а там шоссе РН-85 шло прямо на север. Сумерки застали его в небольшом городке Габ. Он успел бы проехать дальше, до Гренобля, но спешить было некуда, а в августе в маленьком городке снять номер больше шансов, и он решил поискать гостиницу в сельском стиле. Сразу за городом он обнаружил здание «Отель Дюсер» с великолепной строконечной крышей, бывшую резиденцию какого-то Савойского герцога, сулившую непритязательный уют и хорошую кухню. Несколько номеров были свободны. Отказавшись от привычного душа, он понежился в ванне и облачился в шелковую сорочку, вязанный галстук и серый костюм с сиреневым отливом. ужина он в обшитом панелями зальчики с видом на лесистый склон под громкий треск цикад, доносившийся из сосничка. Было тепло, окна закрыли лишь после того, как в середине ужина одна декольтированная дама в платье без рукавов Заметила Метродотелю, что стало прохладно. У шакала осведомились, не будет ли он против, если закроют окно, у которого он сидит, и указали ему глазами на даму, попросившую об этом. Шакал обернулся и посмотрел на нее. Она ужинала одна. Красивая женщина, лет под сорок, с белыми нежными руками и полной грудью. Шакал утвердительно кивнул Метродотелю и едва заметно поклонился женщине. Та ответила холодной улыбкой. Еда была великолепна. Он заказал пятнистую речную форель на Рашпере, обжаренную над огнем, и шашлык на угольях с тимьяном и сладким укропом. Пил он местное кот Дюрон, густое, с тонким букетом, подававшееся в бутылках без этикетки. Очевидно, бочковое вино из подвала. Хозяин рекомендовал его как фирменный Оно было почти на всех столах и недаром. Доедая щербет, Шакал услышал за спиной низкий и властный голос женщины, приказавшей Метродотелю подать ей кофе в общую гостиную. Тот кланялся, величая ее мадам-баронесса. Через несколько минут Шакал, распорядившись, чтобы ему тоже подали кофе в гостиную, прошел за ней следом.